Я сидела за столом, играла радио, когда в дверь тихонько постучали. Я открыла. Там одиноко стояла Юка Мацунака, в тонком облегающем свитере и в джинсах. «Я хотела бы немного поговорить. Ничего, если сейчас?» — поинтересовалась она. Я удивилась, но ответила, «Ничего. Все равно занимаюсь пустяками, можно и поговорить». Я до сих пор ни разу не беседовала один на один с ЮКОЙ, и даже представить себе не могла, что она придет ко мне в комнату просто поговорить. Предложила сесть и заварила пакетики черного чая кипятком из термоса. «Тебе уже приходилось ревновать?» Без предисловий спросила Юко. Вопрос застал меня врасплох. Я удивилась, однако подумав, ответила. «Думаю, что нет». «Ни разу?» Я покачала головой. По крайней мере, так сразу и не вспомнишь. Ревность, например, из-за чего? Например, если человек, которого ты действительно любишь, полюбил кого-то другого. Или когда кому-то другому с легкостью досталось то, что ты очень мечтала заполучить. Или когда кому-нибудь без особых усилий запросто удается то, чего очень хочешь добиться ты. Вот такое. «Пожалуй, у меня таких случаев не было, — ответила я, — а у тебя? — сколько угодно. Услышав это, я просто онемела. Чего же нужно этой девочке? Писаная красавица, из богатой семьи, популярная персона, родители в ней души не чают. Поговаривают, иногда по выходным ходят на свидание с симпатичным студентом. Что еще может желать человек?» Я никак не могла взять этого в толк. «Ну, например, какие?» — попробовала уточнить я. «Мне бы не хотелось говорить об этом. Если можно», — сказала Юка, осторожно подбирая слова. «К тому же, мне кажется, нет смысла выкладывать здесь конкретные примеры. Просто мне давно хотелось спросить, приходилось ли тебе испытывать нечто вроде ревности». Давно спросить? Об этом у меня? Да. Я ничего не поняла, но решила ответить откровенно. Такого рода опыта, пожалуй, не было, призналась я. Почему, не знаю. Хотя это и может показаться странным. Суди сама. Уверенности в себе у меня нет. Получать все, что захочется, не получаю. Наоборот, то там, то тут сплошное недовольство. «Но зависти из-за этого к другим у меня, если разобраться не было. Интересно, почему?» Юка слегка улыбнулась. «Мне кажется, ревность вряд ли имеет какое-то отношение к объективным условиям. В том смысле, что человек ревнует, потому что чем-то обделен. И наоборот. Это как опухоль на теле. Самопроизвольно появляется в каком-то неведомом месте и, не подаваясь какой-либо логике, Без церемона день за днем разрастается внутри. Хочешь, не хочешь, а сдерживать ее бесполезно. Скажем, у несчастных опухоль образуется легко, а у счастливых не возникает вовсе. Так же не бывает. Вот и тут то же самое. Я молча слушала Юко. Такой длинный монолог был для нее явлением весьма редким. Человеку не познавшему ревность. Объяснить это очень трудно. Единственное, что тут можно сказать, жить изо дня в день с этим в душе — дело совершенно безрадостное. Как будто ходишь в обнимку с маленьким адом. Думаю, ты должна радоваться, если до сих пор не сталкивалась с этим чувством. Сказав это, Юка уставилась мне в лицо с какой-то смутной улыбкой. И все все-таки красивая девочка, — опять подумала я, — стильная такая, и грудь у нее красивая. Я даже представить себе не могу, каково жить таким красавицам. Все на нее смотрят. Гордится ли она этим? Радостно ей жить или тревожно?» Однако к моему немалому изумлению зависти к ней я не чувствовала. «Я сейчас уезжаю к родителям», — сказала Юка, не отводя взгляда от руки у себя на коленях. «У родственников несчастье. Мне нужно на похороны. Разрешение я уже получила. К утру понедельника должна успеть, вот я и подумала, ты не поддержишь у себя мою бирку?» С этими словами она вынула из кармана бирку и протянула мне. Я ничего не могла понять. «Взять-то я могу, только зачем давать ее мне на хранение? Разве нельзя положить в ящик или еще куда-нибудь?» Юка посмотрела на меня гораздо пристальнее, чем раньше, я совсем растерялась. «Если ты не против, я бы все-таки хотела попросить об этом тебя», — настойчиво произнесла она. «Меня кое-что беспокоит, поэтому я не хотела бы оставлять ее у себя в комнате». «Хорошо», — согласилась я. «Пока меня не будет, смотри, чтобы ее не унесла обезьяна», — предупредила Юка. «Мне кажется, в этой комнате обезьяны не водятся», — весело ответила я. Шутить этой девочке было отнюдь не свойственно. Она вышла из комнаты, оставив только бирку, нетронутую чайную чашку и странную пустоту. В понедельник Юка Мацунака в общежитие не вернулась, — рассказывала консультанту Мидзуки. Классный руководитель начал беспокоиться, позвонил ее родителям, — и узнал, что домой она не приезжала. Никто из родственников, разумеется, не умирал. Похорон тоже никаких не было. Солгав, она куда-то исчезла. Труп нашли в конце следующей недели. Я узнала об этом, вернувшись в воскресенье вечером, от родителей из ногой. Самоубийство. Говорят, вскрыла себе вены и долго умирала вся в крови, в чаще какого-то леса. Причины самоубийства не знал никто. Ничего похожего на предсмертную записку не нашли, и никаких мотивов никому в голову не приходило. Девочка, живущая с ней в комнате, сказала, что накануне ничего обычного в ее поведении не замечала. Юка не казалась чем-то озабоченной, все было как и всегда. Она просто молча умерла. «Однако вы не считаете, что Юка Мацунака по меньшей мере пыталась вам что-то передать?» — спросила консультант, поэтому и пришла напоследок к вам в комнату отдать бирку и рассказала о ревности. «Да, действительно, она говорила мне о ревности. Только позже я поняла, что она, пожалуй, хотела хоть с кем-нибудь поговорить об этом перед смертью. Но я же тогда не понимала, насколько для нее важен этот разговор». «Вы рассказывали кому-нибудь, что она приходила к вам в комнату перед смертью?» «Нет». «Почему?» Мидзуки наклонила голову. «Я считала, что расскажи я об этом, все только запутается. Думала, никто этого не поймет и ничему это уже не поможет». «Возможно, ревность и привела ее к самоубийству». М «Да». «Но скажи я, кому об этом ведь подумают, что я спятила? Ну, кого может ревновать такой человек, как Юка? К тому же все и так были на пределе. Поэтому я решила, что лучше всего помалкивать. Обмолвить я об этом в женском общежитии, это равносильно концу. Все равно, что чиркнуть спичкой в газовом баллоне. А что стало с той биркой? Она по-прежнему у меня». Должна лежать в коробке где-то в стенном шкафу вместе с моей. А почему Бирка так и осталась у вас? Вся школа тогда была в шоке, я как-то забыла ее вернуть, а со временем сделать это стало совсем непросто. Но при этом и выбросить нельзя. К тому же мне иногда казалось, будто Юка Мацунака хотела, чтобы ее Бирка всегда оставалась со мной». Не потому ли она перед смертью нарочно пришла и отдала мне ее на хранение? Хотя никак не могу взять в толк, почему именно мне? И впрямь странно, учитывая, что вас ничего особо не связывало. Конечно, если живешь бок о бок в тесном общежитии, так или иначе знаешь друг друга в лицо. Здороваешься, а то и парой слов перекинешься. Однако мы учились на разных курсах и ни разу не говорили ни о чем личном. Правда... Я была кем-то вроде старосты, может, поэтому она и пришла ко мне, сказала Мидзуки. Ничего другого в голову не приходит. А может, она просто интересовалась вами, была увлечена, что-то в вас видела? Мне это неизвестно, ответила Мидзуки. Тецука Сакаки, ничего не говоря, некоторое время смотрела на Мидзуки, словно пыталась в чем-то убедиться, затем сказала. «Хорошо, однако неужели вы действительно никогда не ревновали, ни разу в жизни?» Мидзуки немного подумала. «По-моему, нет, пожалуй, ни разу. Выходит, вам не понять, что же это за чувство?» «Думаю, в общих чертах я все же пойму, в смысле его природу, но ощущения мне неизвестны. Насколько ревность сильна, сколько длится...» «Как это все горько и печально, вот в этом смысле». «Да уж», — сказала консультант, — «такое простое слово «ревность» имеет разные степени, как, по сути, все человеческие чувства. В легкой форме называется завистью или белой завистью, при незначительной разнице между ними это то, что обычные люди испытывают в повседневной жизни». Например, когда товарищ по работе раньше вас пошел на повышение, или кто-то в классе стал любимчиком учителя, или соседям выпал крупный выигрыш в лотерее. Тогда просто завидно. Немного сердишься. Разве это справедливо? Ну, с позиции людской психологии, естественные чувства. У вас даже такого не было. Никому никогда не завидовали. Мидзуки подумала. «Похоже, что нет». Конечно, полно людей, живущих лучше меня, но это совсем не значит, что я им как-то завидую. Люди, они ведь все разные. Вы имеете в виду, люди все разные, поэтому так просто сравнению не поддаются? Пожалуй. Да, интересно, протянула консультант, сцепив над столом пальцев замок. Похоже, интерес ее был не поделен. Ну, это, во всяком случае, легкая степень ревности. Одним словом, завидки. Однако, если дело дойдет до тяжелой степени, таким простым разговором не обойтись. Она, как паразит, поселяется в сердце человека. И в некоторых случаях, как говорила ваша подруга, превращается в некую опухоль, разъедая душу до самой глубины, и даже приводит человека к смерти. Сдержать это невозможно. Поэтому человеку приходится очень тяжело. Вернувшись домой, Медзуки вытащила из стенного шкафа заклеенную скотчем коробку, в которой лежал конверт с именными бирками. Коробка была набита ее старыми письмами, дневниками, альбомами с фотографиями, табелями успеваемости и прочими памятными вещицами еще с начальной школы. Мидзуки давно уже собиралась навести здесь порядок, но, ссылаясь на занятость, так и возила коробку с собой, переезжая с места на место. И теперь конверт с бирками на глаза ей не попался. Вытряхнув содержимое, Мидзуки устроила тщательную проверку, но конверта нигде не было. Она растерялась. Переезжая в этот дом, она мельком заглядывала в коробку и видела его. Помнится, тогда она подумала, надо же, столько барахла храню а потом заклеила коробку, чтобы никто не заглянул и до сих пор ее не открывала. Поэтому конверт должен быть здесь, без всяких сомнений. Куда же он мог задеваться? Тем не менее, с тех пор, как она впервые зашла в кабинет психологической консультации мэрии и стала раз в неделю встречаться с Сакаке, плохая память на собственное имя ее уже особо не волновала. То есть забывала она его примерно так же часто, однако симптом, похоже, остановился в развитии. Все же остальное из памяти по-прежнему не выскальзывало. И неловкости, благодаря браслету, уже не возникало. Ей даже начало казаться, что забывать собственное имя – естественная составная жизни. Мужу о своих походах на консультации она не рассказывала. Особо скрывать это в ее планы не входило, но она, как представила, что придется выкладывать все до мелочей, рассказывать тут же расхотелось. Муж наверняка потребует подробных объяснений, к тому же своей забывчивостью и еженедельными консультациями в мэрии она не доставляет мужу никаких хлопот. Плата смехотворная, о том, что не может найти общежитские бирки, консультанту она пока тоже не говорила, не считала, что это может иметь особый прок для бесед. Так прошло два месяца. Каждую среду она ходила в районную мэрию на собеседование. Посетителей со временем прибавилось, и отводимое ей время сократилось с часа до положенных 30 минут. Однако их диалог с консультантом уже развивался по накатанной, поэтому разговоры были краткие по существу. Конечно, поговорить подольше хотелось за такую-то плату, но куда же еще дольше? Сегодня у нас было девятое собеседование, сказала консультант Мидзуки за пять минут до окончания приема. Хоть вы и не стали забывать своими реже, но и чаще не стали, верно? Чаще не стало, ответила Мидзуки. Мне кажется, достигнут статус-кво. Очень хорошо, сказала Сакаки. Сунула в карман пиджака ручку, которую до этого держала в руке, сцепила пальцы в замок поверх стола. Затем, выдержав паузу, произнесла. «Может статься?» «Но это не более чем может статься, что когда вы придете сюда в следующий раз, в нашей теме наметится какой-то большой прогресс». «По поводу моей забывчивости?» «Да». Если дело дойдет, удастся конкретно установить ее причину. И, возможно, причину эту мне даже удастся вам показать. Вы имеете в виду причину забывчивости? Именно. Мидзуки ничего толком не поняла. Выходит, конкретная причина, в общем, явление видимое? Да, это видимый предмет, а как же? Консультант довольно потерла ладони. Глядишь, получится как бы поднести его вам прямо на тарелке. Однако подробности, к сожалению, до следующей недели сообщить не могу. К тому же, по правде говоря, я и сама пока что не знаю, что из этого всего выйдет. Только надеюсь, что все получится толково. И если все удастся, тогда и объясню. Мидзуки кивнула. В любом случае, я хочу сказать... Хотите вы этого или нет, но дело уверенно движется к развязке. «Знаете, не зря ведь говорят, жизнь — три шага вперед, а два назад. Не переживайте, все будет в порядке, поверьте тетушке Сакаки. Поэтому опять через неделю идет? Только не забудьте оставить заявку в справочном бюро». И Сакаки подмигнула. Когда Мидзуки перешла к часу дня через неделю, Тыссука Сакаки поджидал ее за столом, улыбаясь пуще прежнего. «Думаю, я нашла причину вашей забывчивости», — гордо сказала она и устранила ее. «В смысле, я больше не буду забывать свое имя?» — поинтересовалась Мидзуки. «Именно, больше вы не будете забывать свое имя, ведь причина стала ясна и устранена верным способом». «Так в чем же она была?» — в сомнении спросила Мидзуки. Тэцуко Асакаки достала что-то из лежавшей сбоку черной сумки, Энна и разложила на столе. «Думаю, это ваши вещицы?» Мидзуки поднялась с дивана и подошла к столу, на котором лежали теперь две бирки. На одной было написано «Мидзуки о Сава», на другой «Юка Мацунака». Она побледнела. Опустившись на диван, она молчала, «Не в силах ничего сказать». Только прикрыла ладонями рот, будто сдерживала поток рвущихся оттуда слов. «Неудивительно, что вы поражены», — сказала Тецуку Сакаки. «Однако уже все в порядке, успокойтесь. Я сейчас все подробно объясню, бояться нечего». «Но почему?» — выдавила Мидзуки. «Почему бирки вашей студенческой поры оказались у меня?» «Да, я... Ничего не понимаю, верно?» Мидзуки кивнула. «Я вернула их для вас», — сказала Тацуки Сакаки, «потому что вы не могли вспомнить свое имя из-за того, что у вас эти бирки украли. Чтобы вернуть вам собственное имя, эти две бирки непременно следовало отобрать». «Но кто?» «Кто он и откуда, этот похититель двух бирок из вашего дома?» «И с какой целью?» — сказала Тецуко Сакаки: Чем объяснять это вам здесь на словах, сдается мне, лучше расспросить об этом самого похитителя. — Как? Похититель здесь? — ошеломленно спросила Мидзуки. — Конечно, схватили, отобрали бирки. Разумеется, ловила не я. Поймал мой муж со своими подчиненными. Помните, я говорила, что он работает в этой мэрии начальником отдела гражданского строительства? Мидзуки кивнула, так и не понимая, что к чему. «Ну тогда пойдемте. На встречу с преступником нужно посмотреть ему в глаза и проучить по первое число».